Переворот Наполеона III. Франция. 2 декабря 1851 года. В 1848 году во Франции была установлена республика. На президентских выборах 10 декабря триумфальную победу одержал Луи Наполеон, значительно опередивший главного соперника Ковиньяка. Новый президент родился в семье голландского короля Луи, младшего сына Наполеона Бонапарта и патчерицы императора Гортензии. Со временем Шарль Луи Наполеон подвинулся на место главы дома Бонапарта. Он был энергичным человеком. В конце октября 1836 года Луи Наполеон попытался поднять в Страсбурге артиллерийский полк и повести его на Париж, чтобы захватить власть по примеру Наполеона в 1815 году. Предприятие потерпело крах. Французское правительство отправило незадачливого мятежника в Северную Америку. В начале августа 1840 года Луи Наполеон предпринял вторую попытку государственного переворота и вновь потерпел поражение. На этот раз власти были строги. Луи Наполеон получил пожизненное заключение за государственную измену. Наказание он отбывал в крепости Ам, восточнее Амьена, и пользовался там особым расположением – В 1845 году, во время ремонтных работ, ему удалось бежать в Англию. Став президентом Франции, Луи Наполеон, чтобы укрепить свои позиции, назначает на ответственные посты своих людей. Избранный на четыре года и получавшие на представительские расходы 2,56 миллиона золотых франков, Он мечтал добиться продления своих полномочий и дополнительной ежегодной субсидии в 1,8 миллионов франков. Однако депутат Национального собрания, лидер орлеонистов Тьер, был категоричен «ни единого Су, ни одного лишнего дня». В 1851 году политическое положение во Франции характеризовалось раздробленностью основных политических группировок и вследствие этого застоем национальном собрании. Заслуга в подъеме экономики приписывалась прежде всего Луи Наполеону, который во время своих многочисленных поездок по стране заявлял, что он добьется еще больших успехов, если ему предоставят политическую свободу и продлят срок его президентства. С этой целью Луи Наполеон пытался даже пересмотреть Конституцию. Однако Национальное собрание отклонило предложенную им поправку Конституции, позволявшую Луи Наполеону в 1852 году вновь баллотироваться на президентских выборах. По Конституции 1848 года президент избирался только на один срок. Поправка от 12 июля получила подавляющее большинство. 446 голосов против 278, но не набрала необходимые 543 голоса. И все-таки общество было на стороне президента. Луи Наполеон избирал. Не без оснований рассчитывал, что большинство наций спокойно встретит роспуск национального собрания и его противники и республиканцы останутся в меньшинстве. Зимой 1851 года президент с узким кругом сообщников начал готовить государственный переворот. В литературных воспоминаниях Максим Дюкан отмечает: Расстановка политических сил была такова, что ни одна партия не имела возможности свалить этого молчаливого и внешне апатичного человека, которым овладела навязчивая идея. К осуществлению этой идеи он шел с упорством маньяка. Он проводил время в одиночестве, молчаливый и непроницаемый, позволяя доста сужим оратором выступать, журналистам писать, народным представителям дискутировать, уволенным генералом проклинать его, лидером парламентских группировок высказывать его в адрес угрозы. Противники считали его идиотом и тем успокаивали себя. Запершись в Елисейском дворце, покручивая свой длинный ус, Непрерывно дымя сигарами и задумчиво прогуливаясь под сенью вековых деревьев, он продолжал вынашивать свой замысел. Луи Наполеон обстоятельно готовился к государственному перевороту, расставляя на ключевые посты в правительстве и в армии верных ему людей. Его правой рукой являлся Агюстен де морни сводный брат Наполеона, сделавший карьеру во время июльской монархии как депутат и финансист. Перевороты решили осуществить во время очередной сессии национального собрания, чтобы держать депутатов под контролем столицы. Правда, срок выступления несколько раз переносился, пока окончательно не остановились на 2 декабря – годовщине коронации Наполеона I и его победы под Аустерлицем. На клоне решающего дня Луи Наполеон маскировки ради решил устроить грандиозный прием в Лисейском дворце. Вечером 1 декабря во всех гостиных президентского дворца танцевали. Принц переходил от одной группы к другой, ведя светские беседы. Затем он незаметно покинул гостей и прошел к себе в кабинет где его уже ждали сообщники Макар и Персиньи. Президент протянул им объемистую папку, подписанную Рубикон, и сказал, «Все здесь, в этой папке, господа, передайте тексты воззваний в государственную типографию. Листовки должны быть расклеены по городу до наступления рассвета. Вас, господин Макар, я попрошу вот этот циркуляр переписать начисто и этой же ночью ознакомить с ним... всех министров слава богу здесь во дворце никто ни о чем не подозревает после этого луи наполеон вернулся к гостям перекинувшись с шуткой с принцессой Матильдой и доктором вероном он подошел к полковнику веера начальнику штаба национальной гвардии принц шепнул ему этой ночью вы должны лечь спать в штабе только этой ночью луй наполеон вернулся в кабинет демерни Де Мопа, де Сен-Арно и де Бевиль внимательно слушали президента, когда тот быстро перечислял их обязанности в новом правительстве. Де Морни назначался министром иностранных дел, а пока брал на себя руководство переворотом. В это время около 50 тысяч президентских войск Уже окружали Париж. Стратегически важные пункты, а также национальная типография, где печатались листовки, были заняты надежными полицейскими силами. К полуночи, когда гости покинули дворец, Все же было готово: воззвание к народу, обращение к армии, декрет о роспуске Национального собрания и постановление, объявляющее Париж на осадном положении. Конституция 1848 года теряла силу. Кроме того, было подписано 60 приказов на арест военных и политических деятелей, известных своими антибонапартистскими взглядами. Ночью Париж был занят 42-м полком, а полиция приступила к арестам противников диктатуры. Генералы Каменьяк, Бедо, Лефло, Шангарнье и еще 10 депутатов находились уже в тюрьме Маза, когда комиссар Юба-старший явился на площадь Сент-Джордж и арестовал Тьера. На рассвете парижаны разбудили звуки горнов, цокот лошадиных копыт, грохот перекатываемых ящиков с боеприпасами. Перепуганные горожане повыскакивали из своих жилищ и увидели на стенах домов, на деревьях, на фонарных столбах листовки, объявляющие о государственном перевороте. День был зимний и холодный, и желающих спасать скверно устроенную республику оказалось немного. К девяти часам появилось сообщение, что в предместях столицы собираются отряды горожан и что левые депутаты осуждают государственный переворот. В половине одиннадцатого Луи Наполеон, облаченный в парадный генеральский мундир, совершил верхом небольшой круг по Парижу – Впереди него ехал отряд садников с пистолетами в руках, а самого принца-президента сопровождали король Жером, принц Мюрат, маршал Экзельман, полковник Флэри и еще несколько верных друзей. полдень принц-диктатор вернулся в Елисейский дворец. Все прошло прекрасно. Правда, некоторые выкрикивали «Да здравствует республика!» Но в большинстве своем народ отнесся к перевороту спокойно. На площади согласия генерал Кот крикнул «Да здравствует император!» И жандармы национальной гвардии подхватили «На тюйлили!» После полудня громадная толпа людей, настроенных идти стенка на стенку, штык на штык, как записал в своем дневнике граф Аппонни, Заполнила Елисейские поля, набережная площадь, карусель, площадь перед городской ратушей, улицу Риволи, бульвары, а 200 тысяч солдат окружили столицу. 40 депутатов противников государственного переворота сумели проникнуть в поле Бурбон. Они объявили, что президент республики лишается своих полномочий. Но де Морни, которому сразу сообщили об этом собрании, отдал приказ удалить всех из дворца. В три часа дня депутаты были вынуждены покинуть зал. Вскоре пролилась первая кровь. Флери, во главе отряда всадников, объезжавший бульвары, был ранен выстрелом из пистолета. Пять часов его привезли в Елисейский дворец. В другом месте группа студентов-республиканцев устроила стычку с вооруженным отрядом муниципальной гвардии. В результате стычки... Двое погибло, и несколько человек было ранено. К полуночи депутаты, собиравшиеся группами в разных местах, чтобы попытаться создать комитет сопротивления, объединились вокруг Виктора Гюго. Они решили поднять мятеж в предместе Сен-Антуан. Виктор Гюго призывал единомышленников. «Чего мы ждем? Ничего. Что мы можем сделать? Все». В ночь с 3 на 4 декабря в Сент-Антуан начали сружать баррикады. Кое-где имели место стычки, слышались ружейные пистолетные выстрелы. И все-таки народ Парижа, ослепленный именем Наполеона, отказался следовать за организаторами восстания. 4 декабря солдаты без всякого труда разогнали недовольных, причем было пролито много напрасной и невинной крови. В провинции у Наполеона тоже нашлось немало противников. В 32 департаментах пришлось вести осадное положение. В общей сложности власти арестовали 26 642 человека, из которых около 3000 было брошено в тюрьмы и около 10 000 выслано из Франции. Многие оппозиционеры отправились в эмиграцию, среди них знаменитый писатель Виктор Гюго, который впоследствии резко выступал против Наполеона Малого. Фьер, заключенный на некоторое время в Форт-Ам, отправился в Германию. Но в большинстве своем французы отнеслись к разгону национального собрания спокойно. 14 и 21 декабря по распоряжению Луи Наполеона состоялся плебисцит, Семь миллионов французов проголосовали за президента и только семьсот тысяч против. Принц избрали президентом республики на десять лет с возможностью неограниченных перевыборов. Но фактически в скрытой форме была реставрирована империя. Конституция давала Наполеону много новых исключительных прав. Он назначал министров и государственных советников, являлся верховным главнокомандующим и мог сам объявлять своего преемника. Место национального собрания занял законодательный корпус, который был, по сути, лишен всех прав. Депутаты не обладали законодательной инициативой имели очень ограниченное влияние на формирование бюджета. Законодательное собрание не могло быть даже открытой трибуной, так как дебаты не публиковались в прессе. Гораздо большее участие в управлении страной принимал Сенат, но члены его прямо или косвенно назначались президентом. На одном из первых своих заседаний сенаторы назначили главе государства ежегодное содержание в 12 миллионов франков. Известие очень утешительное для многочисленных кредиторов Луи Наполеона. Режим, установившийся после переворота 2 декабря, стал первым шагом на пути к монархии. В течение всего 1852 года шла усиленная агитация за восстановление империи. В конце года на всенародном референдуме 7,8 миллиона французов проголосовали за империю, 253 тысячи против, около 2 миллионов воздержались». 2 декабря 1852 года для главы государства было восстановлено императорское достоинство, и бывший президент принял имя Наполеон III.